Биотические факторы среды. Помимо абиотических воздействий, живые организмы испытывают на себе влияние друг друга. Определяющими факторами в этом отношении являются видовое разнообразие сообщества и численность популяций, образующих биоценоз. Видовое разнообразие биоценозов Каждый организм живёт в окружении множества других, вступая с ними в самые разнообразные отношения, как с положительными, так и с отрицательными для себя последствиями. Связь с другими организмами обеспечивает питание и размножение, а также возможность защиты и смягчает неблагоприятные условия среды. В то же время абиотическое окружение это и опасность ущерба или гибели. В качестве природного биогеоценоза рассмотрим пресный водоём озеро или пруд. Надо отметить, что именно прибрежная зона водоёма наиболее благоприятствует развитию жизни. Это объясняется особыми характерными для неё условиями: изобилием света, необходимого для процесса фотосинтеза, хорошей прогреваемостью воды, достаточным насыщением её кислородом и близостью отложений органических веществ. Население пресноводного водоёма очень разнообразно. Здесь интенсивно размножаются одноклеточные водоросли и высшие цветковые растения: эладея, рдест, кубышка, рогалистик и кувшинка. С водоёмом связано жизнь многих позвоночных и беспозвоночных животных. Сверху на плёнке воды перемещаются водомерки, на границе воды и воздуха жуки, вертячки. В толще воды или на дне водоёма обитают бактерии, многочисленные простейшие, мелкие рачки, личинки насекомых, комаров и стрекоз, а также моллюски и из позвоночных же различные виды рыб, лягушки и жабы, их головастики, тритоны и их личинки. Это не полный перечень обитателей водоёма, даёт представление о его видовом разнообразии. В взаимоотношениях видов в среде обитания в первую очередь определяются пищевыми потребностями. Одноклеточные водоросли служат пищей простейшим, низшим ракообразным и личинкам насекомых. Высшие растения поедаются растительноядными рыбами и моллюсками. В свою очередь, рачки и личинки насекомых служат пищей рыбам и амфибиям. Хищные рыбы охотятся на растительноядных В воде кормятся некоторые млекопитающие, например, выхухоль, питающийся моллюсками, насекомыми и иногда рыбой. Мёртвые органические остатки падают на дно, на них развиваются бактерии, которые в свою очередь поедаются простейшими и так далее. Таким образом, пищевые отношения служат регуляторами численности видов, входящих в биоценоз. Ещё один пример биоценоза дубрава Для этого сообщества характерна высокая устойчивость, большое видовое разнообразие растений, животных, грибов, микроорганизмов и сложная пространственная структура. Появление ярусности следует рассматривать как результат конкуренции растений за оптимальные условия существования. В нижних ярусах находятся наиболее теневыносливые растения, в верхних наиболее светолюбивые. В широколиственном лесу встречаются разнообразные деревья и кустарники: дуб, ясень, липа, клён, крушина, калина и разнообразные травянистые растения. Характерно обилие насекомоядных животных: жуки-листоеды, большой усач, кораеды, жук-олень и бабочки: пяденица, бражник и крапивница. Обычные хищные насекомые: жужелицы, муравьи и осы. а также насекомые-паразиты, наездники и мухи тахины, а великоразнообразие птиц. Дрозды, славки, иволги и совы. Встречаются представители классов млекопитающих: лесная мышь, белка, заяц, лань, лось, благородный олень, ласка, лиса и волк. В биоценозе широколиственного леса больше видов, чем в пресноводном водоёме. Чем больше видовое разнообразие в биоценозе, тем он устойчивее. Основной формой взаимоотношения организмов, как и в других биоценозах, являются пищевые отношения. Цепи питания ряд взаимосвязанных видов, из которых каждый предыдущий служит пищей последующему, носит название цепи питания. Можно сказать, что цепь питания это перенос энергии от её источника растений, через ряд организмов путём поедания одних видов другими. В основе цепи питания лежат зелёные растения, которыми питаются насекомые и позвоночные животные. В свою очередь, служащие источником энергии и вещества для построения тела потребители второго, третьего и других порядков. Общая их закономерность в том, что количество особей, включённых в пищевую цепь, последовательно уменьшается, и численность жертв значительно больше численности их потребителей. Это происходит потому, что в каждом звене пищевой цепи при переносе энергии 80-90% её теряется, рассеиваясь в форме теплоты. Масса каждого последующего звена в цепи прогрессивно уменьшается. Эта закономерность называется правилом экологической пирамиды. В реальных условиях цепи питания могут иметь разное число звеньев. Кроме того, цепи питания могут перекрещиваться, образуя сети питания. Почти все виды животных используют не один источник питания, а несколько. Так в цепи питания растение заяц леса всего 3 звена. Но лиса питается не только зайцами, но и мышами, и птицами. Общая закономерность состоит в том, что в начале пищевой цепи всегда находятся зелёные растения, а в конце хищники. С каждым звеном в цепи организмы становятся крупнее, они медленнее размножаются, а их число уменьшается. Виды, занимающие положение нижних звеньев, хотя и обеспечены питанием, но сами интенсивно потребляются. Мышей поедают лисы, волки и совы. Отбор идёт в направлении увеличения плодовитости. Такие организмы превращаются в кормовую базу высших животных без всяких перспектив прогрессивной эволюции. Пищевые отношения не единственный тип отношений между видами в биоценозе. Один вид может влиять на другой разными путями. Организмы могут поселяться на поверхности или внутри тела особей другого вида, а также могут формировать среду обитания для одного или нескольких видов, влиять на температуру и освещённость окружающего пространства. Большая роль в создании или изменении среды для других организмов принадлежит растениям. В зарослях растений температура колеблется в меньшей степени, чем на открытых пространствах, а влажность выше. Не редко один вид участвует в распространении другого. Животные переносят семена, споры и пыльцу растений. Млекопитающие, птицы и насекомые переносят на своём теле многочисленных клещей. Все эти многообразные связи обеспечивают возможность существования видов в биоценозе, а также удерживают их друг возле друга, превращая в стабильные, саморегулирующиеся сообщества. Смена Биоценозов. В природе менее устойчивые биогеоценозы сменяются со временем более устойчивыми. Их смена определяется тремя факторами: упорядоченным процессом развития сообщества, установлением в нём стабильных взаимоотношений между видами, изменением климатических условий, а также изменением физической среды под влиянием жизнедеятельности организмов, составляющих сообщество. Рассмотрим развитие экосистемы на песчаных дюнах. Сначала на голых песках поселяются мхи или лишайники, затем злаки, ивняк и такие животные, как пауки, кузнечики и роищие осы. Появляется сосна, а затем лиственные породы, и становится более разнообразным животный мир. К первым поселенцам прибавляются муравьи и жуки. Развитие, начавшееся в сухом и бесплодном местообитании, заканчивается образованием стабильного и влажного лиственного леса с мощной и богатой гумусом почвой, а также с дождевыми червями и моллюсками и разнообразным животным миром. Таким образом, главную роль в развитии биоценоза играют растения, вызываемые ими изменения в почве служат основой для изменения видового состава биоценоза. Примером смены сообщества как результата жизнедеятельности входящих в них организмов может служить такой процесс зарастания озёр и образования болот. Взаимоотношения между организмами. Живые организмы поселяются друг с другом не случайно, а образуют определённые сообщества, приспособленные к совместному обитанию. Среди огромного разнообразия взаимосвязей живых существ выделяют определённые типы отношений, имеющие много общего у организмов разных систематических групп. По направлению действия на организм все они подразделяются на позитивные, негативные и нейтральные. Позитивные отношения симбиоз. Симбиоз, он же сожительство, Форма взаимоотношений, при которой оба партнёра или один из них извлекает пользу от другого, различают несколько форм взаимовыгодного сожительства живых организмов. Кооперация. Общеизвестно сожительство раков-отшельников с коралловыми полипами актиниями. Рак поселяется в пустой раковине моллюска и возит её на себе вместе с полипом. Такое сожительство взаимовыгодно. Перемещаясь по дну, рак увеличивает пространство, используемое актинией для ловли добычи, часть которой, пораженная стрекательными клетками актинии, попадает на дно и поедается раком. Сожителями рака-отшельника часто бывают многощетинковые черви. Примечательно, что рак-отшельник не трогает своего червя, хотя поедает других червя. При переселении в новую раковину он нередко переносит с собой и червя. Черви принимают участие в трапезе рака, подбирая кусочки пищи и приносят пользу своему сожителю, очищая полости его раковины. Польза для всех трёх организмов очевидна, но их связь не обязательна. Многие птицы кормятся на копытных, выбирая из их шерсти паразитов, клещей, Столь же часто птицы выщипывают зимнюю шерсть у оленей и лосей во время линьки, используя её для постройки гнезда. Мутуализм широко распространённая форма взаимополезного сожительства, когда присутствие партнёра становится обязательным условием существования каждого из них. Один из самых известных примеров таких отношений лишайники, представляющие собой сожительство гриба и его водоросли. Гриб получает продукты фотосинтеза, образованные водорослями, а водоросли же из гиф гриба извлекают воду и минеральные соли. Типичный симбиоз это отношение термитов и жгутиковых простейших, обитающих в их кишечнике. Термиты питаются древесиной, однако у них нет ферментов для переваривания целлюлозы. Жгутиконосцы вырабатывают такие ферменты и переводят клетчатку в простые сахара. Без простейших симбионтов термиты погибают от голода. Сами же жгутиковые получают в кишечнике термитов пищу и условия для размножения. Мутуализм широко распространён и в растительном мире. Примером взаимовыгодных отношений служит сожительство клубеньковых бактерий и бобовых растений: гороха, сои и клевера. Эти бактерии, способные усваивать азот воздуха и превращать его в аммиак, а затем в аминокислоты, поселяются в корнях растений. Растения в симбиозе с азотофиксирующими бактериями могут произрастать на почвах бедных азотом и обогащать им почву. Вот почему бобовые вводят все в обороты как предшественников для других культур. Другая форма симбиоза у растений сожительство гриба с корнями высших растений микориза. На корнях берёзы, сосны, дуба, ели и некоторых многолетних трав мицелии гриба образуется толстый слой. Корневые волоски на корнях высших растений при этом не образуются, а вода и минеральные соли поглощаются с помощью гриба. Гриб же получает от растения-партнёра углеводы. Деревья с микоризой растут гораздо лучше, чем без неё.